В мрачном смешке комиссара можно расслышать всё, что угодно, кроме приязни. На самом деле, предупреждает он Микс, пусть я смеюсь над собственной тенью, над тем портретом, который нечаянно или намеренно принесла было набрасывать его спутник тёмные глубины, говорите. Да, говорю. У вас, у меня, у кого угодно. Внезапно Тисон чувствует потребность оправдаться, жгучую потребность. У меня была дочь, профессор. Нетерпеливо ткнув кончиком трости в землю, он резко останавливается. Глухая ярость закипает в нём, пронизывает до кончиков волос дрожь ненависти, и внутренний раздрай сотрясает всё тело. Барруль едва лишь зазвучал этот искажённый ненавистью голос, смотрит на комиссара иначе, с удивлением. "Знаю", бормочет он с внезапным смущением, "не счастье. Да, я слышал об этом. Она была совсем ещё девочкой". И теперь, когда я вижу эти истерзанные тела, услышав это профессор едва ли не с ужасом прерывает комиссаров, скинув руку: "Не хочу, чтобы вы говорили об этом. Я вам запрещаю". Теперь черт удивляться настаёт Тисону. Однако он не произносит ни слова, останавливается, смотрит на Баруля, безмолвно требуя объяснений. Тот вроде бы намеревается продолжить путь, но не трогается с места. "Я слишком высоко ценю вашу дружбу" не охотно, через силу произносит он наконец. Хотя применительно к вам слово дружба можно употребить лишь условно. Скажем так, я слишком дорожу вашим обществом. И покончим на этом, хорошо? Как вам будет угодно. Вы, комиссар, из числа тех людей, которые никогда не прощают другим однажды проявленной слабости. И я не верю, что если, поддавшись давлению обстоятельств, вы через чур Разъоткровенничать перед мной, вам самому это понравится. Я имею в виду вашу жизнь, ваши семейные дела. Выговорившись и не дожидаясь отклика, Барруль ещё мгновение стоит в задумчивости и как будто сам размышляет над убедительностью своих ризонов. Я не хочу лишиться такого партнёра по шахматам. Вы правы, отвечает Тисон. Разумеется, прав, как почти всегда. Но сейчас я не только прав, но и очень голоден. Так что сделайте милость, пригласите меня на порцию омлета и поднесите чем-нибудь запить его. Сегодня я более чем заслужил стакан вина. Барруль делает шаг вперёд, но Тисон не следует за профессором. В пери взгляд куда-то вверх, он стоит неподвижно возле дома на углу улицы Сан-Мигель. Липное украшение на фронтоне под крышей изображает архангела мечом поражающего сатану. Смотрите. Вы ничего не замечаете. Баруль глядит на него удивлённо, потом, проследив за взглядом комиссара, поднимает глаза на барельеф. Нет ничего. Уверенны? Вполне. Рохели Отисон во внезапном озарении, ухватив суть дела, спрашивает себя, что было прежде, что потом. Он сначала взглянул на архангела, а уж потом появилось то ощущение, которое он отыскивал сегодня целое утро, или оно зловещее и хорошо знакомое уже было заключено в картине, представшей его глазам. И он уверен, что пусть на краткий миг, но всё же сумел проникнуть в то пространство, где сам и состав воздуха, звуки и запахи комиссар явственно ощущает совершеннейшее их отсутствие, стремительно чередуясь, растворяются в вакууме вплоть до полного исчезновения. Да что с вами, Тисон? Что случилось? И даже голос Баруля приходит поначалу словно бы издалека, и как будто искажён неимоверным расстоянием. Случилось то, что я всего минуту прошёл через один из ваших проклятых вихрей, пытается ответить комиссар или как их там. Но вместо слов он подбородком показывает на изображение святого Михаила Архангела, а потом озирается по сторонам, вглядывается в соседние здания, в перекрёсток пытаясь накрепко запечатлеть это пространство и в мозгу, и во всех пяти чувствах. А, вы меня разыгрываете, понимает профессор, но расплывшееся было в улыбку лицо перекашивает гримаса, когда он наталкивается взглядом на ледяные глаза комиссара. Здесь? И не дожидаясь ответа, вплотную подходит к Тисину и смотрит туда же, куда и он, сперва вверх, потом по сторонам. Затем в растерянности качает головой, бесполезно камеса, боюсь, что только вы один. И вдруг осёкшийся смотрит снова: "Как жаль, что вы отпустили своего помощника с инструментами. Вот сейчас бы они пригодились". Тисом жестом просит его замолчать. Он стоит, не шевелясь, глядя вверх. Но наитие прошло, он уже ничего не ощущает. Перед ним статуя Михаила Архангела в нише и крутой спуск к мурге. Всё как всегда в 6:00 вечера любого дня. Тем не менее это было, было без сомнения. На мгновение он перешагнул порог неведомого и уже знакомого вакуума. "Должно быть, я схожу с ума", говорит он наконец. И ловит на себе обеспокоенный взгляд профессора: "Что мельтет, а? Вы раньше высказывали то же предположение, но другими словами". Тисон очень медленно идёт по кругу, не переставая пытливо вглядываться в окрестные дома, но при этом тростью ощупывая перед собой землю, как слепой. Вы сказали как-то раз, и замолкает, припоминая, что же сказал профессор. Не хотел бы я сейчас увидеть себя в зеркале, думает он, заметив, с каким выражением смотрит на него Баруль. И тем не менее, в голове у него внезапно посветлело. Что-то вдруг сделалось понятно, будто ист мы всплыли. Разодранная плоть женщины, пустоты, молчание. И ведь сегодня тоже дует левантинец. Надо бы у французов спросить. Вот что вы сказали, профессор, помните? Нет, не помню. Но раз вы говорите, комиссар рассеянно кивает, не вслушиваясь в его слова. Он ведёт диалог с самим собой. Кажется, будто вознёсший меч архангел наблюдает за ним из своей ниши с усмешкой такой же как та угрюмая и безнадёжная что подобно удару хлыста скользит сейчас по лицу комиссара Тисона Очень может быть, что вы попали в самую точку, профессор. Наверное, пришло время спросить. Вечер субботы. Оживлённая толпа выйдя из театра по улице Новена втекает на Калье Анча, обсуждает только что окончившееся представление. За вынесенным наружу столиком кафе, излюбленного американцами и эмигрантами, Пепелобо и его помощник Рикардо Маранья молча созерцают это дефиле. Корсары, да, они снова получили право официально именоваться так. Либо кулебры 5 дней назад, возвращено каперское свидетельство, сошли на берег утром и теперь вот сидят за столиком перед керамической бутылкой голландского джина, опорожнённой больше чем наполовину. В свете фонарей по главной улице Кадиса шествует мимо них нарядная толпа — сюртуки, фраки, рединготы, плащи по лондонской и парижской моде, часовые цепочки и перстни, меховые дамские пелеринки и кружевные шали, но также виднеются кое-где суконные береты и широкополые шляпы с низкой тульей, короткие куртки, отделанные раковинами и с серебряными песетами вместо пуговиц — замшевые панталоны, баскины с бахромой или с вышивкой в виде плодов земляничного дерева, тонкого сукноплаща и накидки — это люди низкого звания, возвращаются к себе в кварталы Винья или Ментедеру. Множество красивых женщин из всех сословий. Здесь же, разумеется, и депутаты кортесов, и более или менее зажиточные иммигранты, и блещущие плюмажами и полетами галунами офицеры — это не только виноват о полченских батальонах испанской и английской регулярных армий. С тех пор, как несколько месяцев назад Картесы приняли решение вновь открыть театры, вечерние спектакли, единственный вид публичных развлечений, как магнитом притягивают в ложи и кресла Кадисский Бумонт, как и пламенных поклонников Мельпомены из простонародья заполняющих рядок и галереи. Поскольку представления начинаются рано, вечер ещё, можно сказать, только начинается. А погода для этого времени года превосходная, то большая часть гуляющих не спешит поднимать паруса. Людей с положением и деньгами ждут пирушки, вечеринки, ломберные столы, а обедното и любителей непритязательных досугов таверны, где дешёвое вино рекой, халео с констангетами и гитарами, халео андалузские песни и танец. Гляди, как кто пожаловал, говорит Маранья. Тепелобо Проследив его взгляд, видит в толпе Лалиту Пальмо в сопровождении нескольких приятелей и подруг. Он узнаёт кузена Антонью и Хорхе Фернандеса Кучельеро, депутата от Буэнос-Айреса, а также и Лоренцо Вируиса. Во всём блеске, с саблей на боку, в бирюзово-синем мундире с лиловыми отворотами и эполетами инженер-капитана, в шляпе с какардой, серебряным галуном и красным плюмажем. Наш хозяйка, со всегдашним своим безразличием, добавляет Маранья Тепеллобо замечает, что Лолита увидела его. Чуть замедлила шаг и, слегка наклонив голову, послала капитану любезную улыбку. Она хорошо выглядит в своем темно-красном платье английского фасона с черной турецкой шалью, заколотой на груди маленькой изумрудной брошью. В руках у нее кожаные перчатки и атласная сумочка из тех, куда можно положить только веер и театральный бинокль. Никаких украшений, кроме простых изумрудных же Серег... Бархатная шляпка с серебряной крупной булавкой. Дождавшись, когда хозяйка поравняется с их столиком, П.П. встает и, в свою очередь, отдает учтивый полупоклон. Не прерывая беседы со своими спутниками и не отводя взгляда от корсара, Лолита еще больше замедляет шаги. Кузен Тонио, который ведет ее под руку, останавливается, достает из кармана часы и произносит какие-то слова, встреченные дружным смехом всей компании. — Она ждет, что ты подойдешь и поздороваешься, — говорит Маранья. — Похоже на то. Ты со мной? — Нет, я всего лишь твой помощник, и общество Джина меня более чем устраивает. После краткого колебания Лобо снимает со спинки ствола шляпу и с ней в руке приближается к группе, краем глаза отмечая недовольный взгляд Лоренцу Веруеса. — Вот приятная встреча, капитан. С благополучным прибытием в Кадис. — Спасибо а швартовались нынче утром. Я знаю. Тарифу, наконец, отбили, и нам дали вольную. Наш патент снова действителен. И это мне известно. Она протягивает руку, и Пепелобо, слегка склоняясь, быстро пожимает ее. Лолита Пальма говорит приветливо, очень спокойно и вежливо. Она, как и всегда, замечательно владеет собой. Господа, для тех, кто не знаком, Дон Хосе Лобо, капитан Кулебры... А вы, кажется, уже имели случай общаться с моими друзьями, но ну, мой кузен Тонио Курра Вильдес и Карлос Пастер, ее муж, Дон Хорхе Фернандес Кучильеру, капитан Веруес, мы знакомы, — сухо произносит тот. Они обмениваются быстрым враждебным взглядом. И Пепелобо спрашивает себя, кроется ли причина такой неприязни в давнем, незакрытом счете, выписанном на колете, или дело тут в присутствии Лолиты Пальма. Мы направляемся в кондитерскую Бурнели выпить что-нибудь с невозмутимым спокойствием произносит она. Не хотите ли присоединиться? Маряк отвечает сдержанной полуулыбкой, скрывающей лёгкое замешательство. Благодарю вас, я тут не один, со мной мой помощник. Лалита обращает взгляд к столику, посылает улыбку Рикардо Маранье, с которым познакомилась, когда осматривала тендер. Лобо, хоть и стоит к помощнику спиной, однако может предугадать, что тот слегка привстанет со стула, в виде приветствия изящным движением поднимет на уровень глаз стаканчик с джинном. — От новых знакомств ты уж избавь меня, сделай милость, — сказал он однажды. — Я и его приглашаю. — Он у нас нелюдим. — Как-нибудь в другой раз. — Как угодно. — Покуда происходит церемонная процедура прощания, — Депутат Фернандо Скучельеро, он в элегантном сером плаще с шафраново-жёлтым воротником и отворотами, в цилиндре с тростниковой палкой в руке, говорит, что очень бы хотел, воспользовавшись случаем, расспросить синьора Лобо относительно тарифа, услышать от очевидца о героической обороне и о крупной неудаче французов. Как раз на понедельник в Кортесах в комиссии по обороне намечено прение по этому вопросу. Не согласитесь ли завтра позавтракать со мной, капитан? Пепелобо быстро взглядывает на Лолито, но взгляд попадает в пустоту. Я в вашем распоряжении, синьор. Вот и чудесно, скажем, в половине первого в гостинице Quattro Nassiones. Там подают очень недурной пирог с устрицами и патраха с турецким горохом, и вино вполне пристойное, португальское из Канар. Пепелобо молниеносно прикидывает в уме комиссия по обороне, ему, как сказали бы его матросы, до одного места. Однако полезно свести знакомство с депутатом Картесов, если он тем паче друг семейства Пальма, может пригодиться. В нынешние времена, да при его неверном ремесле, никогда ничего не знаешь наперёд, так что стоит быть предусмотрительным. Буду непременно. Судя по тому, как хмуро сдвинул брови капитан Вероэс, оборот, который приняла беседа, мало радует его. Сильно сомневаюсь, Что синьор Лобо есть что рассказать вам, извивительно замечает он. И ещё сильнее, что нога его ступала в Тарифу, он держался от неё на значительном расстоянии, доставлял и увозил официальные депеши и донесения. Неловкое молчание. Взгляд ПП, скользнув по лицу Лолиты, останавливается на Вероисе. "Да, это так", отвечает он спокойно. "Мы сидели на своей посудине, И как говорится, смотрели на быка из-за барьера. С нами вышло примерно так же, как с вами, сеньор. Я ведь вас постоянно встречаю в Кадисе, хотя боегому офицеру самое место на передовых позициях на Исла-де-Леони. Представляю, как тяжко истинному воину томиться здесь, вдали от огня и от славы, и греметь саблей по тротуарам. В бою, разумеется, вы показали бы чудеса храбрости. Даже в желтоватом и несильном свете уличных фонарей заметно, как побледнел инженер-капитан. От цепкого, навостренного в опасных стычках и щекотливых положениях взгляда корсара, не укрылась, как рука Веруэса инстинктивно дернулась было к эфесу сабли, но не завершила это движение. Оба знают, сейчас не время и здесь не место. И уж тем более они в присутствии Желолиты Пальмы и ее друзей, Благородный человек, офицер, каков Лоренцо Вируис, позволить себя такого не может. В сознании этого и собственной неуязвимости, Лобо поворачивается капитану спиной, невозмутимым поклоном прощается с хозяйкой и остальными, чувствуя, что Лалита с беспокойством провожает его глазами. Отходит прочь к столику, за которым сидит Рикардо Маранья. "Нынче ночью не собираешься на тот берег?" спрашивает он помощника Тот смотрит с вялым любопытством, вроде бы не собирался. Пепе лобу мрачно кивает. Тогда пойдем промыслим женщин. Маранья по-прежнему смотрит на него попросительно, потом полуобернувшись, след Лолите и ее спутникам, которые удаляются в сторону площади Сан-Антонио. Так он сидит некоторое время задумчиво и неподвижно, потом церемониальным жестом разливает по стаканам остатки джина, — Каких именно, женщин, капитан? — Подходящих к этому времени суток. Бескровные губы помощника кривятся усмешкой особого рода, гнусноватой и скучающе присыщенной. — Что предпочитаешь? — На колете и Минтедере предложат пролог в виде танцев и вина? — В Санта-Марии или Мерсет все будет просто и без затеи, как в хлеву. Пепелобо пожимает плечами — Джин, выпитый единым духом, обжигает ему нутро, и настроение неожиданно становится омерзительным, скверне некуда. Хотя быть может, оно и испортилось с той минуты, как он увидел Лоренцо Вероиса. Один чёрт, лишь бы не ломались, и главное, разговоров не разговаривали. Маранья медленно допивает свой стакан, вдумчиво оценивая ситуацию, потом достаёт и кладёт на столешницу серебряную монету. Тогда на улицу Сарна, предлагает он. Между тем кто-то в это самое время всё же плывёт на другой берег бухты. Только держит курсник Эль Пуэрто-де-Санто-Мария, но с баркаса нацелен западний по направлению к обнажённой отливам песчаной банки в устье реки Сан-Педро, возле Тракадеро. В полнейшем безмолвии слышен лишь плеск воды за бортами. Чёрный треугольник латинского паруса, надутый свежим ветром, четко выделяется на фоне звездного неба, давно остались позади стоящие на якоре британские и испанские корабли и расплывчато черные линии городских стен, на которых там и тут поблескивают разрозненные огоньки. Рухелио Тисон около часа назад взошел в Пуэрто-Пиохо на палубу этого баркаса, после того, как его хозяин, контрабандист, до сих пор еще рискующий промышлять в бухте, За соответствующим взду уговорил часовых на причале Сан-Филиппе пялить слепающиеся глаза в другую сторону. И сейчас под мачтой, добровей нахлобучив шляпу и подняв воротник, скрестив руки на груди и опустив голову, комиссар ожидает конца этого путешествия. Холод оказался куда более влажным и пронизывающим, нежели ожидалось. Зря они поддел под редин год ещё чего-нибудь. Впрочем, Это единственное, чего он не предусмотрел на ченочку, единственное упущение. Ко всем прочим деталям своей затеи он в последние дни тёлся с большим вниманием, рассчитал всё до последней мелочи и не скупясь сыпал золота, призванное обеспечить ему и предварительную договорённость, и тайную доставку на место, и подобающий приём. Всё должно быть надёжно и безопасно. Он томится нетерпением. Слишком долго пребывает здесь в незнакомой обстановке, в море и темноте, вдали от своего города и привычной обстановки. Он чувствует свою уязвимость. Вот оно, нужное слово. У него нет привычки к морю, особенно когда скользишь по нему во тьме навстречу неведомому. Одолевая желание закурить, огонёк сигары предупредил его шкипер, могут заметить издали. Комиссар прислоняется к мокрой от ночной измороси мачте. Всё здесь влажно, и деревянные скамьи, где сидит Тисон и планшир, вдоль которого уложены вёсла и фетр его шляпы и сукно плаща. Капает даже с Бэкинбардов и усов. И кажется, будто сырость пронизала в самом деле до костей, достала до нутра. Он мрачно поднимает голову, оглядывается. На корме возле штурвала смутно виднеется безмолвный силуэт шкипера, а на носу безформенным кулёмом свернулся прикорнувший помощник. Для обоих подобных рейсов дело привычное, хлеб насущный. Звёздный купол у них над головами ограничен берегами бухты и обрывается у почти невидимой сейчас линии горизонта, обозначая её. Слева по борту комиссар различает где-то очень далеко впереди огни Эль-Пуэрто-де-Санто-Мария, а справа, меньше, чем в миле дистанции, приплюснутые и продолговатые, более тёмные, чем всё вокруг, очертания полуострова Тракадоро. Тисон думает о человеке, с которым ему предстоит встреча. Установить его личность оказалось непросто, удалось не скоро и обошлось недёшево. Теперь комиссар спрашивает себя, каков же окажется этот человек и удастся ли объяснить ему, чего от него добиваются. И можно ли будет заручиться его помощью в поимке убийцы? Вот уж целый год разыгрывающего зловещную партию на шахматной доске города и бухты. И ещё с понятным беспокойством прикидывает, благополучно ли завершится его путешествие, доберётся ли до цели и вернётся ли назад, не вмешается ли в ход дела нижданный Грянов в потёмке какой-нибудь шальный оружейный или пушечный выстрел. Рохели у Тисону до сегодняшней ночи никогда не доводилось ставить на кон свою должность и собственную жизнь. Однако он готов, если нужно будет сойти в самый ад, лишь бы только найти то, что ищет.